Глава 2. Я хотела считаться благополучной, но у меня не выходило. Сказалась любовь к пьянкам-гулянкам и слабым наркотикам, которыми я раньше баловалась, и окончательно погрязла бы во грехе, начала бы танцевать в стриб-барах, ширяться и топить собственную жизнь в помойных компаниях, если бы в возрасте 21 года не встретила Томаса Бардина, спортсмена, тренера по рукопашке и просто красавца. С ним я поплыла наверх, наконец обрела благополучие. Томми тянул за собой, заставил меня заниматься спортом, принялся обучать навыкам атаки и нападения, стрельбе, упрашивал, умасливал, а иногда попросту принуждал пробегать с ним дважды в неделю сложные трассы с препятствиями. Я протестовала, выла, ругалась, но внутренне собой гордилась. Он помог мне записаться на юридические курсы. Казалось, вот-вот и жизнь-судьба развернется ко мне солнечной стороной. Появится офис, личный кабинет, клиенты, деньги. Внимание к мелочам и дотошность в разборе законов вполне могли бы обеспечить мне добрую репутацию. Могли бы. Да. Но ведь все хорошо только в сказках. Или на бумаге. А в реальности? В реальности у Томми были и свои демоны. Они же пагубные пристрастия, налегать по вечерам на алкоголь. А после, о чем я не знала до последнего, играть в злачных заведениях, базартные игры. Иногда он выигрывал, иногда проигрывал. И в тот раз, это случилось, когда с момента начала наших отношений прошел почти год, он проиграл меня. «Если бы я была рабыней всю жизнь...» Если бы рабство вообще было допустимо в наших землях, возможно, я каким-то образом научилась бы мириться со своим существованием. Шанс небольшой, мизерный, но он был. Свободный же человек. С рабством никогда не смириться. Не после вольной жизни до 22 двух. Уж лучше бы и дальше пьянки, гулянки и даже слабая наркота. на меня посадили в фургон. После того, как Томми получил пулю в лоб прямо у карточного стола. подписав некую треклятую бумагу о том, что я, никогда, между прочим, не принадлежавшая ему официально, перехожу в распоряжение Суллевана Крелла и Зиго Мурати, торговцев наркотиками, оружием и специалистов по сложным аферам. Та бумага, конечно же, не имела никакой юридической силы. Я орал об этом почти трое суток после того, как меня бросили в чужом особняке в подвал. Но выстоит ли правда против кулаков? «Сколько можно пытаться нести в массы истину, когда захлебываешься кровью?» И с того момента началась череда страданий. Более всего на свете Зик и Сулли любили издеваться. Странный вид получения удовольствия от наблюдения чужих унижений. Они врали мне поначалу «помоги нам в одном деле, сделай его хорошо и свободно». Я пыталась им верить. После того, как поняла, что сбежать невозможно, Я даже силилась выполнять то, что они просили, на все 100 Но каждый раз, когда меня возвращали обратно, я слышала плохо в Фиоре, не без промахов, ты могла лучше в следующий раз. И меня, изрыгающую проклятие, били снова. Целый год пыток, ложных обещаний, несбывшихся надежд, тлена и яростные мысли о том, что однажды все это закончится. И оно закончилось бы. Если бы не этот тип. Он сложил костер. Теперь подкидывал в него дрова. У меня связаны руки, на шее петля. У меня в потайном кармане перочинный нож. И это все, на что я могу полагаться. Томми он в аду. За месяцы тренировок и спаррингов научил меня различать врагов, чувствовать их. Кто как смотрит, двигается, ощущается. И не нужно было быть великим воином со стажем за спиной в 20 лет боёв, чтобы понять, что мужик у костра – самый опасный противник из всех, кого мне доводилось встречать. Движение обманчиво расслабленное, очень лаконичное и спокойное. Взгляд на огонь и словно в никуда. Вокруг, сразу всюду, этакий рассеянный сканерный луч. И мышцы. Боги, не знаю, сколько этот охотник проводил времени на тренировках или в реальных стычках. но его фигура заставляла мои зубы скрежетать от отчаяния. Просто гора мышц, литых, тяжелых. Напротив меня сидела моя погибель. Взгляд светлых глаз чуть раскосый, совсем чуть-чуть, но этого хватало, чтобы добавить облику исполина невидимую надпись «От меня не уйдешь». Я все же попытаюсь. К Зигу и Сулли я не вернусь. «Сколько?» – спросила я, чувствуя, как поджаривает внешнюю сторону ног. Бревно слишком близко, пришлось приподняться, оттолкнуть его задом подальше. «Сколько они тебе дали? Я перекрою их сумму». Я блефовала. У меня не было столько денег. Но нужно выиграть время, разболтать оппонента, начать хоть какой-нибудь диалог. Безымянный на меня даже не посмотрел. Тот же взгляд на костер, над которым закипал походный котелок. Двое других уже спали в палатке. Из нее доносился храп. «У меня есть деньги. Много», прозвучало неуверенно, но вызывающе, с проклюнувшимся отчаянием. В ответ тишина. Этот собирался выпить чаю, после лечь спать. Он, должно быть, устал, бегая за мной. Если я прошла путь до этой пустоши за трое суток, то ему, получив заказ от Дзига и Сули, положим на следующий день, однозначно пришлось торопиться. Вероятно, он быстро двигался и мало спал. мне на руку И все же нечто зловещее, проглядывающее в его облике, сообщало о том, что мужик устал относительно. Что он будет видеть даже во сне. «Да послушай же ты!» «Я кипятилась!» «Сложно не кипятиться, когда некий сторонний элемент пытается сломать твою судьбу!» «Да войди ты в мое положение!» «Заткнись!» Это прозвучало так спокойно и в то же время холодно, что осталось ощущение пощечины. Неужели тебе не интересно, кого ты? Не интересно. Мне казалось, я нажимаю на неверные кнопки. Играю в игру сапер и уже натыкала кучу неверных комбинаций, от чего поле засветилось алым. Еще пара слов шагов не туда и рванет. Но нельзя же не пытаться. Они эти сволочи. Я захлебывалась эмоциями. Он впервые взглянул на меня прямо, и стало холодно. Я попросил тишину. Да как можно быть такой тварью? Это уже адресовано ему. Чёрт, двумя ногами на ошибочную клетку. Он приблизился ко мне с ножом в руке, поднял с бревна за шею, и вновь придавило к земле понимание того, насколько сильно различаются наши весовые категории. Ещё одно слово, предупредили меня, и клацнешь зубами. и очень больно прикусишь себе язык. Этот взгляд — нож в руке. Мне мой язык почему-то представился валяющимся у бревна. Его через пару суток найдут и сожрут ко-ты А еще я уже будто клацнула зубами и почувствовала боль во рту, равнодушие в глазах. Ему не просто были не интересны мои истории. Он легко затыкал рассказчиков и также легко забирал... и складировал где-то на задворках своих пепельных равнин, их пропащие души. Обратно на бревно меня молчащую посадили толчком. И стало ясно, диалог невозможен. Я не умела сдаваться. Никогда. Даже когда висела на цепях в мафиозном подвале, я знала, что все раны заживут, что однажды я сбегу. И это знание позволяло жить. Охотник собирался пить чай. Хорошо. потому что на моём поясе, в скрытых отделах, снотворное. Я много чего носила с собой, я хорошо готовилась. Ночь медленно сменялась таким же сумрачным утром. Я крутила в голове виртуальную карту. Если всё помнилось верно, мы не очень далеко ушли от того места, где остался лежать мой рюкзак. Но вернуться к нему я всё равно не успею. Этот, даже опоённый, очень быстро обнаружит пропажу. Значит, времени у меня... Максимум минут пять 10 За это время, если наискосок, можно выйти к обрыву. Следом предстоит спрыгнуть, спуститься вниз, не покалечиться и не убиться. Пересеки я реку, поднимись на той стороне и у щита. Самый короткий путь. И то будет самый сложный отрезок, который мне предстоит преодолеть. Все зависит от удачных случаев и случайностей, планов, выстроенных на хлипких лучинках. Наверное, тот, кто наблюдал сверху за моими страданиями, все же решил дать мне последний шанс. И счастливый случай представился спустя пару минут. Мужик отправился отлить. Наспех нащупав капсулу на поясе, я извлекла ее на свет и поднялась с бревна. Как жаль, что чай еще не налит в кружку, так концентрация была бы выше. Если впустую, порошок заметят. И потому я всыпала его в небольшой котелок. Да, будет жидко, но все равно поможет этому бугаю уснуть. Лекарство сильно действующее. Скорлупки оттамплы в огонь, чтобы без следов. Когда вернулась моя погибель, я делала вид, что сижу у самого огня. Смотрю на чае На место. Вот что он сказал по прибытии. На место. Как собаке, которая покинула выделенный ей угол метр на метр. Налей мне чаю. Я тоже устала. Конечно, я не буду его пить. Вернись на бревно. Или за шею? Вопрошал взгляд, который я не могла выдерживать. Ладно, ладно. Я прикинулась обиженной дурочкой и даже мякнула расстроена для правдоподобности. Чаю ему жалко. вернулась на бревно, набычилась. Он на самом деле меня пугал. Очень сильно. Он умел убивать, не чувствуя. Умел не помнить о том, что сделал, не мучиться этим. И лишний раз дразнить его не стоило. Зажурчал, наконец, одно кружки кипяток. «Пей, мой хороший, пей!» «Жаль, что он не выпил две». Думала я, сидя с закрытыми глазами. К тому времени я сползла на землю, привалилась спиной к сухой древесине. Сделала вид, что засыпаю. Был бы продолжительнее эффект, было бы надежнее. Но есть то, что есть. Он сопел. Да, он спал. Я была в этом уверена. Это случилось пятнадцать минут спустя. Лежал на тонкой подстилке, по ту сторону костра. И я, тихо поднявшись, первым делом переползла за толстое бревно. Схоронилась в тени. Кое-как нашла место, куда приладить перочинный нож. Принялась резать веревки. Как же долго делаются некоторые вещи. Вжик, вжик, вжик. Бесконечный процесс. Охотник дышал ровно. Вздымалась и опускалась его грудь. Такой же грозный даже во сне его вид холодил мою кровь. Помоги мне, небесный смотритель, подкинь удачи. Руки освободились. Чуть-чуть рассвело. Совсем немного, но прыгать в ущелье на камне в полной темноте — беда. «Придется взять чужой фонарь. Прочь петлю с горла. Подняться максимально тихо. Убедиться, что из палатки слышен храп. Сжать пальцами рукоять добротного походного фонаря. Охотнику будет без него сложнее, если проснется. Когда проснется?» Прочь от стоянки. Я поначалу двигалась медленно, чтобы тихо. И потело. Все ожидало, что меня сейчас или окликнут, или же сразу скрутят. Хорошо, если не выстрелят в спину. Надеялась, что Зик и Сули не поскупились отсыпать деньжат на то, чтобы меня доставили живой. Убьют меня они сами, медленно, изощренно. Я была уверена, что на задание меня больше посылать не будут, что хэт-хантера наняли для того, чтобы отомстить мне за побег по возвращении. А дальше я бежала, не разбирая пути. Пусть трава, пусть хруст, лишь бы не споткнуться, лишь бы не в яму, чтобы не сломать лодыжку. Некогда искать палку на кону жизни. Чёрт, пусть она будет долго и счастливая. Всегда. За всё пережитое. металась как сбрендившее пятно света от чужого фонаря. Яркое и подвижное. А после послышался шум погони. До несколько метров. Я успею. Успею. Я прыгну туда, даже если впоследствии сломаю что-нибудь. Даже если сгину там. Лучше попытаться, чем сдаться, чем обратно в ад. Охотник не полезет за мной в обрыв. Он не дурак. Или дурак. Никогда я еще не бегала по пересеченной местности во тьме на такой скорости. И все сложилось. Впереди провал. Зияющая чернота. Отвесная. Пологая. Камни. Песок. Мне повезет. Хрип из легких. Огонь в горле. Последние шаги. Почему он проснулся так быстро? Как? Этот урод видит жопы. Одна ампула на котелок должна была срубить даже слона. Барабанный бой пульса в ушах. Ярость последнего прорыва. Отвес. Он не дал мне прыгнуть. Он схватил за руку. И я сорвалась вниз. Повисла, удерживаемая жесткой хваткой за запястье. Грохнулась грудью о скалу, чудом не расшибла нос, взвыла от боли. Так всегда висят плохиши в боевиках. Им после наступают на пальцы, сбрасывают в пропасть. С той лишь разницей, что сейчас в пропасть хотела я сама. «Даже если высоко, если...» «Отпусти!» — хрипела, болтыхаясь в воздухе. «Отпусти, тварь!» И нет, я не собиралась так просто сдаваться. Вытащила из кармана нож и с размаху чиркнула лезвием по венам чужой руки. Еще взмах, еще удар, еще. Я резала ее на лоскуты с хрипами «Отпусти, да отпусти же ты, сволочь!» Меня залило чужой кровью, но хватка так и не ослабилась. А спустя мгновение меня ухватили за вторую руку. Выкрутив нож, заставили его упасть во мглу. После дернули вверх с такой силой, что моя грудь частично осталась на острых выступах. Стерлась об них. Вечно быть моим сиськом на камнях. Я заорал от боли. Обудранная часть пуза будет висеть там же. А оказавшись на твердой земле перед преследователем... Я принялась вертеться, как бешеная юла, собираясь использовать все приемы, которым обучил меня когда-то Томми. Честная и нечестные я собиралась победить. Но получила удар в лицо такой силы, что мое сознание на лету махнуло «прощай».